Глава 6. Вторник, 9 августа. Мне кажется, что прошло три недели, а не три дня с тех пор, как я писал вам в последний раз. Время тянется медленно в доме, где есть больные. Врачи были сегодня утром, они ждут кризиса через 48 часов. Ни слова жалобы не срывается больше с уст «Пэшенс». Она не выглядит тяжело больной. Даже щеки ее не утратили их прежнего цвета. Она не чувствует больше боли, но ей медленно овладевает какое-то оцепенение. Джон Форд попросил Пэшенс, чтобы она все рассказала, но она отвернулась к стене и застонала. Потом она обратилась к рыдавшей миссис Хопгуд и сказала, «Не плачьте, дорогая, мне все равно». Когда все ушли, она попросила дать ей скрипку. Прижала ее к себе и провела смычком по струнам, но звуки были такие дрожащие и неясные, что она бросила инструмент и горько зарыдала. После этого опять ни одной жалобы, ни одного стона. Но вернемся назад. В воскресенье, за два дня до отсылки вам моего письма, я встретил, возвращаясь с прогулки, мальчишку, насвистывавшего печальную песенку. «Идите туда», — сказал он мне, — «барышня хочет вас видеть». Я вошел в комнату Пэшинс. Утром ей было лучше, но в ту минуту она имела взволнованный вид. В руке она держала листок бумаги. «Взгляните!» — обратилась она ко мне. «Я, кажется, не понимаю. Он просит меня что-то сделать, но я не в состоянии думать, да и глаза мои видят как-то странно. Прочтите, пожалуйста». Письмо было от Захария. Я прочел его пэшн с тихим голосом, потому что миссис Хопгуд была в комнате и время от времени посматривала на больную. Когда я кончил, девушка попросила меня прочесть письмо еще раз, потом в третий. Сначала она казалась довольной и возбужденной, но потом в ее взгляде начала мелькать усталость, и когда я кончил чтение, она спала. Это было удивительное письмо. Человек, написавший его, стоял как живой перед моими глазами. Я вложил письмо в руку Пэшенс и вышел. Необъяснимое чувство привело меня к скале, увенчанной развесистой ивой. Уступ, по которому карабкалась Пэшенс, был страшно узок. Было ясно, что привело ее сюда. Позади скалы находился лук с яркими цветами мака. В воздухе звенели насекомые, небо было голубое до самого края горизонта, а море казалось необычайно красивым, искрясь красными бликами у подножия дикой черной скалы. Я мысленно повторил несколько слов из письма Захария Пирса. В конце концов, он был тем человеком, каким его сделали жизнь и народ, из недр которого он вышел. Трудно найти идеалистов в стране, где воздух живителен и нежен, а природа прекрасна. Трудно ждать благоразумия и рассудительности от людей, предки которых прожили тысячелетия на берегу морской пучины, всегда таинственной, беспокойной и манящей. Человек, всегда продукт своей среды. «Жизнь тяжела и трудна», — писал Пирс, — «и необходимо ей подчиняться. Не думайте слишком дурно обо мне. Разве я мог подвергнуть вас опасности? Если я добьюсь цели, вы будете богатой женщиной, но я знаю, что проиграю дело, если вы будете со мной. Когда я смотрю на вас, душа моя делается мягкой и уязвимой». На море человек мечтает о лучших в мире вещах, о любви и неге, и все это есть в вас. Он мечтает о цветущих яблонях, о душистой траве, и все это есть в вас. Иногда он просто лежит на спине и жаждет того, что есть в вас, только в вас. Когда я читал Пэшенс эти строки, я подметил ее странный, нежный и вместе с тем полупрезрительный взгляд. «Все это пустяки. Не правда ли?» — сказала она мне. Далее в письме шли длинные фразы о том, чего Пирс добьется в случае успеха, о риске и малой вероятности поражения. «И все это вопрос двух или трех месяцев», — писал он. «Оставайтесь пока у себя, дорогая, или поезжайте к моему отцу. Он будет вам рад. Там есть комната моей матери». Вам никто не помешает играть на скрипке, и вы сможете делать это у моря, где в темные ночи звезды будут плясать для вас, отражаясь, как легкие бабочки в лучистой воде. Я часто смотрел на них и думал о вас. Здесь Пэшенс прошептала «Не читайте следующее место», и я пропустил его. Дальше следовало. Перед нами весь мир. Я знаю, куда я смогу вас увезти. Я знаю одно место, где не слишком тепло и не слишком холодно где вы сможете отдыхать целые дни, глядя на ползучие растения и пальмы, где все спокойно, где ничего не надо делать, где ни о чем не надо заботиться. Там есть всевозможные плоды, какие вы только можете себе вообразить. Там слышны только крики попугаев, шум водопада, да радостные возгласы прыгающих в воду негров. Пэшенс, мы поедем туда. На тонном судне мы сможем туда добраться. Мир прекрасен для тех, кто умеет владеть им. В нем так много неизведанного. Я осыплю вас, моя ненаглядная, такими сокровищами, что вы сами себя не узнаете. По этому письму, по этому крику сердца, можно судить, насколько этот человек верил в свою победу. Он поведал Пэшенс свою мечту, потому что любил ее, но он должен был сначала добиться цели». Жизнь била в нем ключом, и я понимаю, почему Пэшенс ему покорилась. Какие чудеса он рисовал перед ней. И я уверен, что она их видела воочию. Я никогда не забуду выражение ее лица в тот день у черной мельницы. И она, не колеблясь, стала после этого его женой. И, как все войсы, и не раскаивалась в своем поступке. А теперь она умирала. И уже не Пирс, и никто другой не смогут увести ее с собою. Мне было страшно жаль Захария и его буйную страсть к этой полной порыва в девушке, неподвижно лежавшей в темной спальне. «Я жаждал денег», — писал Пирс, — «когда был еще мальчиком и пас в поле коров. Теперь я хочу иметь деньги для вас, и я их достану. Я обдумывал и изучал свой план два года и, не сомневаясь в нем, я покинул ради него Лондон. Мне надо решить еще много вопросов. Я не поверю в себя до тех пор, пока не добьюсь своей цели ради вас. Я перекрестил свое судно в чародейку, потому что думал о вас. Ведь вы меня поистине околдовали. Дальше следовала полная грусть и просьба к Пэшенс. Прийти в бухту в семь часов в среду, проститься с ним на берегу. Письмо было подписано «Любящий вас муж Захарий Пирс». Я долго лежал на краю поля. Было тихо, но вот загудели церковные колокола. По земле побежали длинные тени. Жаворонки полетели к своим гнездам. На западе небо покраснело, купаясь в последних лучах заходившего солнца. Тишина была такая, что вызывала во мне непонятную тревогу. Жизнь на ферме идет, если смотреть на нее со стороны обычным порядком. Джон Форд бывает утром и вечером у Пэшенс, Выходит от нее, тяжело вздыхая, и прячется в своей комнате. Сегодня я с утра не видел его. Он очень сильный человек, но свалившееся на него горе может его сломить.